Глава вторая. Энергия киборлила вокруг. Я почти физически ощущал воздействие неведомой силы на материю и само пространство. Объяснить сложно, но я уловил эти метаморфозы. Человек продолжал идти. Одет он был во все черное. Лицо закрывала маска. Кожаный плащ с капюшоном напоминал мой собственный. Вот только сейчас дождем и не пахло. А еще мне показалось, что один глаз у этого типа светится красным. Терминатор хренов. В руке мужик держал странное оружие, вроде бы и меч, но какой-то несуразный. Рукоять практически одной длины с клинком. Это же не двуручник, нафига. А еще бросались в глаза две овальные цубы, как у японской катаны. Навершая меча изгибалась острым стальным когтем. Ничего подобного я раньше не видел, ни в этой жизни, ни в предыдущих. Тип мне очень не понравился. Я прямо за версту чуел использованием мощной артефакторики. Он что, сбил настройки домоморфа? Бродяга высадил меня совсем в другом месте. Я вообще не понимаю, что это за район. Мы предупреждали. Глухо произнес мужик в капюшоне: "Пора платить по счетам." Вопреки моим ожиданиям он не стал размахивать своей железкой. Потоки энергии забурлили, и я поспешил врубить проницаемость. Не знаю, что меня заставило это сделать, возможно интуиция. А в следующую секунду переулок озарился яркой вспышкой. Пламя взревело на том месте, где я стоял. Все пожирающий огонь, не имеющий ничего общего с уютным потрескиванием дров в камине. или костерком в лесной глуши. На пару секунд показалось, что я ослеп. Очертания домов расплылись в желто-оранжевом мареве. Я бы еще написал про нестерпимый жар, но его не было. Огонь проникал сквозь мою призрачную плоть, не причиняя вреда. Даже трость не обуглилась. Она тоже сейчас была нематериальной. Ух ты! Я и не думал, что могу противостоять стихийным атакам в этом режиме. Физическому воздействию понятно, но за предельным температуром начинаю собой гордиться. Рядом очерчивается силуэт в капюшоне. Мужику похоже, огонь ни почем, как и мне. Молниеносный взмах, лезвие проходит сквозь меня. Убийца, сверкнув рубиновым глазом, кладет пальцы свободной руки на внутреннюю цубу. По клинку пробегает волна искажений, металл делается прозрачным, а вот это уже плохо. Я отступаю на несколько шагов, разрывая дистанцию. Пламя успокоилось, под моими ногами почерневший асфальт. Возвращаю своим рукам вещественность и чувствую сохранившийся после пирокинетической атаки жар. Тяну меч из стрости. «Я осознаю, что передо мной чрезвычайно опасный противник. Выше, крупнее, сильнее, быстрее. Да еще и обвешан артефактами, посамая не балуйся. Лучшее решение — отступить. Возможности этого типа мне неизвестны. Мужик в капюшоне резко выбрасывает руку с мечом. Парирую, смещаюсь вправо и контратакую косым взмахом, довернув кисть». Противник отклоняется назад, пропуская лезвие мимо. Бьет повторно, я отвечаю тем же маневром. Заряжаю локтем в челюсть. Прокатывает, но убийца даже не пошатнулся. Несколько молниеносных выпадов. Никто из нас не любит принимать удары на клинок, подставляя кисти и пальцы. Уклоняемся, прогибаемся, отводим скользящими блоками. Пробую подсечку. Нога убийцы подламывается, но он почти успевает достать меня острием меча. Врубаю проницаемость, но острие слегка задевает предплечье, вспарывая дорогой костюм. На асфальт падает капля крови. Гадство! Не нравится крамсатель. Противник прокручивается на колени и наносит следующий удар, но я уже в другой точке. Выпад и я достаю красноглазого своим мечом. Лезвие изящным розчерком вспарывает ткань плаща и разбрызгивает алые капли по тротуару. Убийца выпрямляется и грозит мне пальцем. Не поможет. Внутри шевельнулся страх, но я быстро взял себя в руки. Непобедимых нет. Все мы состоим из плоти и крови, а в драке нужна холодная голова. Сходимся. Тяжелый меч на обратном хвате летит к моей шее. парирую и наношу молниеносный укол в нижней стойке. Противник уклоняется и отоваривает меня ногой по ребрам. Проницаемость. Нога проходит сквозь туман. Убийца едва не теряет равновесия. Обмениваемся ударами, смещаемся по кругу, делаем быстрые выпады, почти одновременно. Вокруг лезвие врага едва уловимая мариева. Мужик перехватывает меч на обратку, делает два косых взмаха, прорезает воздух, бьет меня рукоятью в горло, промахивается. И тут я понимаю, что грядет стихийная атака. Потоки энергии взвихряются, я перехожу в режим проницаемости. Пламя едва не пожирает меня, успеваю чудом, выиграв доли секунды. Глаза слезятся от яркого света. Откуда-то справа выныривает острие меча. Боль пронизывает плечо в районе ключицы. Я же Тень, как так? Из последних сил разрываю дистанцию, отступаю на несколько шагов и ныряю в стену. Когда глаза адаптируются к полутеме, понимаю, что оказался внутри пропыленного, засранного мусором цокольного этажа. Арендная площадь, которую никто не хочет арендовать. Куча цемента в углу. разбросанные доски, грязные ведра, мастерки, покрытая пылью витрина, на которой изображена прикольная рожица. Одежда становится липкой от крови. Где я вашу мать? Убираю меч в трость. Прикосновение к циферблату часов и я внутри мысли карты. Белый крестик маркирует мою позицию. Черт, а ведь это не окрестности Гонзейского банка и даже не центр. Домоморф со сбитыми настройками высадил меня в сердце портового района. Целый квартал двадцатиэтажных человейников, жмущихся друг к дружке. Тело регенерирует, кровь сворачивается. Хорошо быть одаренным. Иду к витрине, похрустывая осколками битого зеленого стекла. Похоже, тут иногда бухают представители местной алкоэлиты. Просачиваюсь сквозь грязную поверхность. Двор, парковка, беседка, мусорные баки возле которых оттирается бомж, с трех сторон стены высоток, а вон и арка, через которую я смогу выбраться из ловушки. Марш! Срываюсь с места и бегу в сторону арки. Вспышка! На инстинктах врубаю проницаемость и преодолеваю сплошную стену пламени. Здесь в варочном тоннеле такая тяга, что напоминает печь крематория. Бросаюсь вправо, вновь становлюсь материальным. Арка вывела меня на оживленную улицу Гаргасали, по которой сновали потоки машин. Улица тянулась от порта в направлении Пригорья, пересекая несколько крупных магистралей. До моего слуха донеслись звуки сирен. Прождав несколько минут, я понял, что меня никто не преследует. Шиноби не хотел светиться перед большим скоплением людей. Я выдохнул с облегчением. Намечается война. Отвык я от ранений, стоя под горячими струями, наблюдал затем, как вода в поддоне становится розовой. Моя кровь. Нашелся урод, порезавший кромсателя. Жизнь заиграла новыми красками, и я впервые почувствовал ее вкус. Домой мне пришлось добираться на такси. Водилу естественно не пропустили на охраняемую территорию, и остаток пути я проделал пешком. Интуитивно не хотел вызыванивать бродягу, вдруг на стройке опять слетят. Рана, нанесенная убийцей, быстро заживала, но я все же промыл ее, обработал антисептиком и заклеил пластырем. Даже не знаю, зачем. Там все зарубцуется в ближайшие часы без моего участия. Позвонил в банк. Перенес визит на неделю вперед. Ребята из школы еще не вернулись, и я решил осмыслить происходящее. Заварил себе травяного чая, уселся на кухне и начал говорить с домоморфом. Бродяга, слушаю, Сергей, ты можешь объяснить то, что случилось два часа назад? Поясни вопрос. Ты должен был высадить меня на улице Сатурналиуса, как я оказался в портовом районе? возникли искажения на многомерном плане. вынужден был признать домоморф. нечто оказало воздействие на мои маршрутизаторы. нечто. я бы сказал это устройство, артефакт, отсутствующий в моем классификаторе. причем меня перехватили в движении и это плохая новость. хочешь сказать кто-то умеет путешествовать по многомерности? И этот кто-то воздействовал на тебя целенаправленно? Да. Но как он догадался, что ты собираешься в путешествие? У меня нет ответа. Почему-то вспомнилась история с проектором. Сейчас им пользовался Федя. Тогда девушка-оператор создавала дубли, копирующих мой стиль боя. Дубли перемещались по измерениям прямо как Дамаморф. Вот только напавший на меня человек не был проекцией. Этот тип был одаренным, мощный пирокинетик выше второго ранга. Да и не слышал я, чтобы проекторы под каждым кустом валялись. Моя добыча уникальна. А еще из глубин памяти всплыло письмо с угрозой. Со мной обещали расправиться через месяц или около того. Нет ни малейших сомнений в том, что к этому приложила руку группировка Етингфея. А это на минуточку. Мое второе задание от дома Эфы. Минус в том, что я не имею ни малейшего представления, где искать серебряного дракона, который за всем этим стоит. Многовато в моей жизни серебра в последнее время. Разумеется, я нанес визит вежливости спецам Вороновой, показал им письмо. Есновидящие развели руками. Все обезличено. Похоже, люди серебряного дракона использовали перчатки. А конверт, как выяснилось, был прошит кабельистическими цепочками. У тебя выставлена защита от вторжений через многомерность. Осторожно поинтересовался я. Здесь все в порядке, заверил бродяга. Ни проекции, никто либо другой не могут проникнуть внутрь. Спасибо. Больше у меня вопросов к Дамаморфу не было. Зато возникли другие вопросы. К демону. В зале упражнялись Терехов и Айвазян. Они то мне и сказали, где искать свое руководство. Паша с Зурабом снова завели мехов и отправились к озеру отрабатывать боевые каты, причем с обвесом. Спустившись в гараж, я обнаружил под потолком рельсы и подвижную лебедку. Да уж, когда я говорил парням, что они могут просить у бродяги любые штуки для интерьера, то и не предполагал, что их мысли будет работать в этом направлении. Зато стало понятно, как они навесили нашагатели и бензопилы. Не без помощи друзей, конечно, новость сработала. Прежде чем выйти на улицу, я сгонял в спальню за тростью. Наган решил не брать, это уже паранойя. Да и вряд ли можно считать хорошей идеей применение огнестрельного оружия перед толпой свидетелей. Стройбригада Плотниковых сейчас выполняла отделочные работы, а также благоустраивала территорию. Прокладывались дорожки, ставились фонари. Мехов, синхронно повторяющих один и тот же комплекс движений, я заприметил сразу. Пилоты отвлеклись, встав по стойке смирно при моем приближении. «Паша», — позвал я, — «разговор есть». Новые модели механикусов были оснащены наружными микрофонами, так что звуки с улицы проникали в кабины пилотов. Корпус тигра блестел от влаги, а с его выступов капало. Значит, мой командир уже опробовал свойства амфибии и побродил по дну озера. Интересно, насколько здесь глубоко. Колпак тигра даже не шелохнулся. Раздался скрипучий голос демона, искаженный динамиками. «Да, шеф». «Это приватный разговор. Вылазь». «Механикус сложился». Лютый выбрался наружу по скобам, спрыгнул на землю и подошел ко мне. Буквально на пару слов. Я отвел командира к берегу озера. Зурабу я, конечно, доверял, но уж больно специфическими были вопросы, которые я собирался задать. Вот что, сказал я. На меня напали в городе. Взгляд Лютого стал цепким. Я описал столкновение с неизвестным убийцей. Кратко, делая акцент на возможностях потенциального противника. Лицо демона стало очень серьезным. Шеф, с кем у нас конфликт, не выдержал пилот. За обычными аристо таких людей не посылают. Некая тайная организация. Уклончиво ответил я. Подробности пока дать не могу. Подписка, а не разглашение. Вроде того. После некоторого размышления демон заявил, «Настоятельно не рекомендую ездить без эскорта. Это раз. Два. Я бы, в принципе, воздержался от перемещений по городу в ближайшие дни». Пункт третий. «Хотелось бы представлять, насколько мощная и разветвленная организация нам противостоит». «Затрудняюсь с оценкой», — сразу ответил я. «Операции планирует телепат, но это не точно». И я пока не совсем дорубаю, на кого они работают, и какие будут предложения. Для начала собрать информацию, а еще я натравлю на этих ребят кое кого весьма неприятного. Мне нужно выиграть немного времени. Ты мне скажи, что у этого мужика за оружие, раз он сумел меня поранить в режиме проницаемости, и почему он спокойно заходит в зону поражения огнем. Пирокинетики, вопреки расхожему мнению, могут сгореть. Не все, там многое зависит от силы крови и родовых техник, но могут. Особенно если удар был нанесен по площади. Странная история. Задумчиво кивнул демон. Артефактов у этого хмариаку че. Можете не сомневаться, шеф. Я до знакомства с вами вообще не слышал о проницаемости, а теперь выходит, что уже и противоядие подобрали. Скажу так: некоторые каббалисты умеют прошивать оружие цепочками для взлома брони, например, чтобы пробить латный доспех или оболочку меха. Это большая редкость, и такие цепочки складывают единицы. Как это работает? Демон нахмурил брови. Ну как? Сквозь ту же многомерность клинок входит в броню не через три измерения, а через четырнадцать, например. Ты сталкивался с подобными вещами? Лично нет. А что слышал? Говорят, эта хрень много энергии тянет. Боец должен быть, ну, если не высшим, то около того. И долго в таком пограничном состоянии меч прибывать не может, иначе ломается его структура, причем бесповоротно. Хорошо. А что с пиросами делать? Ездить в машине, защищенной знаками. Уверенно ответил Лютый. Не стоять на одном месте, держаться людных улиц, до успеха против огня нет. Ладно, я вздохнул. Тогда вот что: организуй мне достойную защиту поместья. Потребуется дополнительный ресурс, говори, и я бы не прочь еще пополнить гвардию. Есть люди на примете. Кивнул демон. Звони им, я хлопнул гвардейца по плечу, назначаю собеседование на следующую неделю. Развернувшись, я зашагал к дому. Что ж, переживем и эту осаду. Главное правильно разыграть карты на параде масок.